Прядь десятая Хрёсвильк расправил крылья, Сорт огонь возжигает. Ангрбада, сулящая горя, Детей своих созывает. Женщина серой кожей стояла на вершине горы, В самом высоком месте округи, Её распущенные седые волосы летели по ветру, Будто пряди самой метели. Кругом был только снег, покрывший неровную площадку вершины, и зимние облака окутывали ее, сливая небо и землю в единое туманное пространство, не принадлежащее ни одному из миров. У ног ее стоял грубый глиняный горшок. Мальфред черпала оттуда горстями сизый прах и бросала по ветру. В прах мертвецов, могильную землю, пепел, чародейных трав. Лает п гарм, кричит петух хель. Модгут мост охраняет. В черный мир подземельный, Нитхёг подгрызает корни, Фернир оскалил зубы. Лодор стрелу изготовил. Все послушны велению я созываю злых духов, Что пьют человечьи силы что ядом питают весь воздух, гибель нести готовы. Я собираю духов черного злого медведя, злобных коварных троллей, ужасающих великанов. Я посылаю по ветру безвременно смерти проклятие. Харальд, сын Хальфдана, немедленно будет проклят. Ее заунывный резкий голос был похож на завывание бури, на крик чайки, на скрип сухого дерева в лесу. И ворожба королевы Елтона в тем времени достигла цели, что указывала эту цель ее собственная кровь. Духи, собранные ею со шкуры лесных зверей, с голых скал, с мертвых деревьев, с тумана и воды – Летели по ветру вслед за частицами наговоренной золы, находили путь, кружили над жертвой, собираясь невидимую, но гибельную тучу.